Глава 1. 18 мая 1981 года. Кабинет доктора Ларан. Дети сидели друг против друга. На разделявшем их столе лежали игры, бумага и цветные карандаши, приглашая их поиграть вместе. Но они только разглядывали друг друга с почти враждебным упорством – Но Аму было интересно, кто эта девочка, что сидит на обычно пустующем стуле. Она была постарше его, года на четыре или, может быть, лет на пять. Он решил, что она ему не нравится, и играть с ней он не будет. Может, потому что она на него так смотрит, строго. В любом случае, ему больше нравилось играть в одиночку. Он оглядел дом, который начал строить в прошлый раз. Осталось только вставить окна и входную дверь, и дом будет готов. Но присутствие этой девочки было ему неприятно. Он чувствовал, как она смотрит на него, как следит тяжелым взглядом за его движениями. Девочка отвернулась и уставилась на зеркало, висевшее посредине одной из стен маленькой комнаты. Проследив за ее взглядом, Ноам удивился. Зачем ей смотреть в это зеркало? Ведь все равно с их мест своего отражения в нем не увидеть. И правда, странная девочка. Он пристал обращать на нее внимание и принялся искать последнюю деталь дома — дверь. Куда она подевалась? Он был уверен, что пару минут назад она была на месте. По ту сторону зеркала, скрестив на груди руки, Арета Лоран наблюдала за происходящим. Рядом с ней белокурая женщина в дорогом костюме теребила длинными пальцами бумажный носовой платок. Нервное подергивание искажали округлости ее лица. «Так что вы об этом думаете, доктор?» — спросила она. «Выводы делать еще рано, но он ее, похоже, не знает». А она? Думаю, если бы она его узнала, то так или иначе отреагировала бы на его присутствие, например, стала бы с ним играть. Она же как будто просто удивлена, чуть ли не обижена, что ее поместили в одну комнату с таким маленьким мальчиком. Но мы ни в коем случае не можем быть уверены. Дети бывают очень скрытными. Под им нужно время, чтобы... «Выразить свои чувства. Надо бы их еще раз вести, вызвать на контакт». «Нет, не думаю, что это удачная мысль», — возразила белокурая женщина. «Нам надо перевернуть эту страницу и жить дальше». «Вы хотите сказать, что отказываетесь от дальнейшего сотрудничества?» «Доктор Ларан хотела, чтобы ее голос прозвучал нейтрально», но в нем отчетливо слышалось недовольство. «Да, со всем этим пора кончать», — раздраженно воскликнула блондинка. «Простите, но я не могу смотреть на этого мальчика, я слишком расстраиваюсь, и мне хотелось бы оградить свою дочь». Она жалобно взглянула на доктора, словно умоляя не судить ее слишком строго. «Я понимаю вашу точку зрения, но вынуждена проявить настойчивость. Мы что-то упустили в этой истории. Не знаю, что именно, но уверена, что это так». «Нет, все, хватит», — отрезала ее собеседница. «Я хочу, чтобы мы все снова начали жить нормальной жизнью». «Нормальной жизнью?» — повторила доктор Лоран, чтобы подчеркнуть всю неуместность этого выражения. Женщина в дорогом костюме не ответила. Она попыталась придать своему лицу выражение, которое должно было показать, как сильно она огорчена, но ей помешал нервный тик. Тогда она решительно повернулась на каблуках и открыла дверь, за которой сидели дети. «Мы уходим, милая». Несмотря на высокие каблуки, женщина шла быстрым шагом. Девочка с трудом поспевала за ней, время от времени переходя на бег, чтобы не отстать. «А что это был за мальчик?» — спросила она. Мама замедлила шаг. «Понятия не имею. Он тоже ждал маму?» «Маму? Нет. Хотя... я... я не знаю». Женщина снова пошла быстрее, девочка засеменила рядом. «Он строил домик», — пояснила она. «Да? А ты ему помогла?» «Нет, я постеснялась». «Постеснялась?» — повторила мать, украдкой взглянув на нее. «Почему же?» «Он не хотел, чтобы я ему помогала. Он не обращал на меня внимания. Но в другой раз я...» «Другого раза не будет», — перебила ее мать, — «мы туда больше не вернемся». Девочка замерла на месте, заставив остановиться и мать. «Но ты же сказала, что мы идем туда в первый раз, а потом еще будем ходить?» Я передумала. Нам там нечего больше делать. Девочка казалась огорченной. «А мы не можем еще хоть разок туда вернуться», — не унималась она. «Вернуться? Зачем тебе туда возвращаться?» – нервно спросила мама. «Я хочу еще раз увидеть этого мальчика». Женщина заморгала, подыскивая слова. «Почему ты хочешь его увидеть?» – поинтересовалась она ласковым голосом. «Чтобы помочь ему достроить домик». «Ах, вот как!» «Ну, это очень мило с твоей стороны». «Только это совсем ни к чему. Он и сам его достроит». Девочка вдруг словно растерялась. «Нет». «Он никогда его не достроит», — проговорила она. «Откуда ты знаешь?» «Знаю, и все». Мама пожала плечами и, задумавшись, снова стремительно зашагала вперед. Девочка потихоньку разжала ладошку, взглянула на дверь от домика... На какой-то миг засомневалась, не выбросить ли ее в урну. Потом передумала и засунула в карман курточки. Пять лет спустя. Кабинет доктора Лоран. Нуам, как обычно, повернул кресло к окну и устроился в нем почти лежа, подсунув под голову сцепленные руки и рассеянно наблюдая за медленно текущей толпой, заполнявшей улицу. Падавшая на лицо челка скрывала его взгляд. «Ну, как дела в школе?» – спросила доктор Лоран. «Нормально. У меня неплохо получается», – непринужденно ответил мальчик. «Даже очень неплохо. Об этом говорят отметки, которые ты успел получить в этом году». «Да, мне нравится заниматься». «Почему?» «Почему мне нравится заниматься? Ну, не знаю». «Нравится и все. А еще я знаю, что у тебя мало друзей. Несколько есть. Только это не друзья, а просто приятели. Как их зовут?» «Ну, там...» Ноам замкнулся и провел рукой по волосам, чтобы снова прикрыть глаза челкой. «Да», — продолжала настаивать врач. «Ну, на самом деле, это не совсем приятели», — признался мальчик. Доктор кивнула. «Во что ты любишь играть, Нуам?» «Я люблю разгадывать кроссворда». «Почему?» «Опять почему?» «Наверное, потому что я люблю слова?» «Правда, я и цифры люблю, так что не знаю». «А как поживает твоя сестренка?» На лице Нуама отразилась нежность. «Хорошо. Она хорошо поживает». «Ты с ней играешь?» «Конечно. Мы играем в целую кучу разных штук. Например, ну, там, в «Монополию», в «Скрабл». Но больше всего нам нравится рассказывать друг другу разные истории, страшные или смешные. «А откуда вы эти истории берете?» «Из книжек. А книжки берем в библиотеке. Илиза много читает, я тоже. Но мы и сами придумываем». «Но она, конечно, больше. Ты ведь любишь свою сестренку, правда?» «Я?» «Ну, конечно. Она же моя сестра. А у Элизы есть подруги?» «Да, есть несколько. Они приходят к вам домой?» «Иногда. Бабушке с дедушкой больше нравится, когда они приходят к нам. Они всего боятся». «А с отцом ты видишься?» Черты Нуама стали жестче, он не ответил. «Ты ведь знаешь, что он болен?» «Он не болен, он алкоголик. Алкоголизм — это болезнь Нуам. Это такая болезнь, которую сами себе выбирают. Не так все просто. Бабушка с дедушкой тоже так говорят. Они говорят, что потом я все пойму». «Они правы». «Можно мне уже уйти?» — перебил Нуам, поднимаясь и указывая подбородком на часы. «Да, сеанс окончен». Он встал. Волосы упали ему на глаза. Он отбросил их уверенным жестом, потянул слишком широкие джинсы и поднял с пола рюкзак. «Нуам?» «Да». «Я правда горжусь твоими успехами в школе». «Спасибо». «А кем бы ты хотел стать, когда вырастешь?» Мальчик опустил голову, челка снова упала ему на глаза. Он задумался на мгновение. «Не знаю, пожарным или летчиком. Какие хорошие профессии, а почему ты их выбрал?» он пожал плечами, не зная, что ответить. «А что, всегда должна быть причина?» «Причина всегда есть, Ноам». Просто можно постараться ее понять, а можно совсем не задумываться над этим. «А потом постараться понять, почему ты над этим не задумываешься», — ответил мальчик, хитро поглядывая на нее. Доктор Лоран великодушно улыбнулась. «Ну хорошо, остановимся на этом. Сегодня последнее слово будет за тобой». Мальчик нажал носком ботинка на край скейтборда, подхватил его и помахал психотерапевту рукой. До следующей недели попрощался он и исчез за дверью. Семь лет спустя. Кабинет доктора Лоран. Потому как он поздоровался с ней, как уселся в кресло напротив, по блеску в его глазах доктор Лоран поняла, что что-то случилось. «Сегодня мы встречаемся в последний раз», — объявила психотерапевт. «Я знаю», — ответил Нуам с тонкой смесью сожаления и вызова. «И ты поэтому такой веселый?» «Нет, что вы», — воскликнул он. «Во-первых, я вовсе не веселый, я просто непринужденный». И потом, знаете, до прошлого вторника я боялся этого сеанса, а теперь мне кажется, что все складывается просто чудесно. Доктор поудобнее устроилась в кресле, положила карандаш и приготовила слушать его признание. Так что же с тобой произошло во вторник? Помните, я рассказывал вам о девочке, которая на лицейском семинаре читала странное стихотворение? «Конечно, помню. Ведь это единственная девочка, о которой ты мне когда-либо рассказывал». «Да, верно. Так вот, думаю, я влюбился». «То есть, я не знаю точно, влюбился я или нет, но если судить по романам, которые я читал, то все это похоже на любовь. Чудесно. Расскажи мне все. Все?» «Нет, у меня не получится». Но в тот день в лицее был праздник по поводу конца учебного года. И она была там. Мы разговорились, потом решили пройтись немного. А теперь мы встречаемся. Фантастика! А почему ты сказал, что у тебя не получится рассказать мне все, что произошло? Вы сами знаете, когда мне надо рассказать о своих чувствах, Я не нахожу нужных слов. У меня получается рассказывать только о последствиях своих переживаний. Впрочем, об этом я могу говорить только с вами и Элизой. А Элиза что говорит по этому поводу? Она радуется за меня. И беспокоится, конечно. Она говорит, что эта девушка такая странная, непонятная, и что я, возможно, буду из-за нее страдать. Ты тоже так думаешь? Что она странная, да. А буду ли я страдать из-за нее? Не знаю. И эта история тебя примирила с тем, что мы больше не будем видеться? Да. Мы уже несколько лет видимся только раз в месяц, но наши встречи всегда были для меня как бы вехами. Я готовился к ним, думал, как буду рассказывать вам то, что собирался рассказать, Когда со мной что-то происходило, когда я испытывал какие-то эмоции, положительные или отрицательные, я размышлял над ними, формулировал свои мысли, представляя себе, что разговариваю с вами. Потом при встрече большую часть этих мыслей я обычно отбрасывал и делился с вами только самым главным. Это помогало мне отделить важное от неважного – так что я немного паниковал при мысли, что скоро останусь без вас. Мне приятно это слышать, Ноам. но теперь, когда ты заканчиваешь лице и начинаешь новую жизнь, у меня есть все основания полагать, что я тебе больше не нужна. Впрочем, я уже давно не считаю наши встречи психотерапевтическими сеансами, но и дружескими встречами мы их назвать не можем». «Тебе надо научиться обходиться без меня». «Все же мы общаемся уже столько времени. С кем мне теперь разговаривать?» «С сестрой. С теми, с кем ты подружишься». «С сестрой. Сестрой я берегу. Из того, что со мной происходит, я рассказываю только хорошее. А с вами я мог обо всем говорить». «И ты думаешь, что сможешь так разговаривать и с... как ее зовут? Джулия?» «Да, мне так кажется. Если наши отношения продлятся, я уже разговариваю с ней мысленно. Это хорошо, но тебе теперь следует разговаривать с самим собой». Ты, конечно, можешь иногда делиться с Джулией какими-то чувствами, мыслями, но основными твоими разговорами должны быть разговоры внутренние, с самим собой. Но ну, он повернулся вместе с креслом к окну. Но когда я разговариваю сам с собой, когда веду эти внутренние, как говорите вы, разговоры, все получается совсем непросто. Мне никак не собраться с мыслями. «Я думаю то об одном, то о другом. Избегаю одних вопросов, а на другие не хочу отвечать. С вами же, мне все кажется, гораздо проще». Доктор Лоран кивнула. «Есть способ научиться этому», — сказала она. Но Амба он вопросительно взглянул на нее. «Записывай свои мысли». «Типа личного дневника? Вроде того». Ерунда какая. Я буду чувствовать себя полным идиотом. Вовсе не обязательно, чтобы это был именно личный дневник. Пусть это будет записная книжка, в которой ты станешь записывать какие-то важные события своей жизни, какие-то сцены, ну, вроде как писатель, к примеру. Но у меня нет писательского таланта. Ну и что? Ты же не собираешься издавать свои произведения. Ты будешь просто... Подбирать слова к своим чувствам, писать свою историю, свою историю, повторил Ноам явно заинтересовавшись этой мыслью. Юноша представил себе, как сидит, склонившись над тетрадью и записывает последние события своей жизни, встречу с Джули, случившуюся за несколько месяцев до этого, потом ту волшебную ночь с ней. Ну, как тебе мое предложение? «Интересно», — признал он, — «и полезно. А можно я иногда буду заходить к вам? Ну, просто так, чтобы поздороваться». Лицо доктора Лоран озарило широкая улыбка. «Конечно, я буду очень-очень рада». Она знала, что такие визиты маловероятны. У большинства ее пациентов после расставания с ней жизнь круто менялась. Вот и теперь все шло к тому, чтобы прошлое Нуама подернулось, наконец, вуалью безмятежности. Он успешно сдал выпускной экзамен, впереди у него была учеба в престижном ВУЗе, и он был влюблен. Перед ним открывалось будущее, в котором для нее не было места. Он поднялся, протянул ей руку. «Благодарю вас, доктор». Ей захотелось обнять его, расцеловать. Когда они познакомились, он был такой маленький, одинокий, потерянный. Его случай был настолько интересен, что она рассказала о нем в одной из своих научных работ, и это принесло ей известность. Но она только взяла руки Ноама в свои и тепло пожала их. «Ну теперь ступай», — взволнованно проговорила она. «Беги, пока я не расплакалась». «Жизнь ждет тебя за этой дверью, я не терпится с тобой познакомиться». Тетрадь Откровений, 6 июля 1993 года. Моя первая страница. Интересно, могут ли слова угнаться за чувствами, замкнуть их в определение? Могут ли поймать эмоции, передать их посредством фактов, дав им таким образом новую жизнь, более доступную для понимания? Не знаю, но мне хочется начать эту тетрадь откровений с рассказа о том, что произошло со мной в тот вечер. Первый праздник моей жизни. Я сидел в глубине зала и с любопытством наблюдал за движениями девушек и парней, старавшихся подстроиться под ритм назойливой музыки, гремевшей из двух включенных на полную мощность динамиков. И если танец — это стремление украсить музыку, обогатив ее грацией, свойственной некоторым специально обученным телам, то к чему тогда эти однообразные судорожные дергания, которые с таким старанием производят все эти юноши и девушки? Разве не смешны они, когда прижимаются один к другому, притворяясь, что им нет друг до друга никакого дела? Что им хорошо, когда они замыкаются в своих фантазмах? Вот какие мысли посещали меня, пока я сидел и ждал. Я впервые попал на такой праздник, устроенный одним моим одноклассником. По правде говоря, меня не часто приглашали, Мои товарищи считали меня заумным, странным, и мне о чем было со мной разговаривать. Но в тот вечер пригласили всех. Мы отмечали сдачу выпускного экзамена, начало каникул, конец одной эпохи и начало другой. Новой эры, в которую, как считалось, мы должны войти более зрелыми, чем сознательными. Зачем я туда пошел? Потому что был не в духе? потому что там должна была быть она, и для меня это был последний шанс увидеть ее, заговорить с ней. Но она не пришла. Я прождал ее целый час, а потом махнул рукой. Больше я ее не увижу. Чтобы залить горе, я отправился в бар и взял себе третий бокал «Сангрии». Моя первая пьянка. Первый бокал меня дурманил. Второй снял напряжение. Третий сломил последнее сопротивление, полностью взял контроль над мозгом и, в конце концов, вдохнул в меня какую-то новую силу. Я почувствовал, как мною владеет легкая эйфория, как я освобождаюсь от тяжести бытия. «Еще бокал, и я смог бы выйти на танцпол и начать кривляться, как заводная кукла». Я рассмотрел этот вариант, представил себе, как вихляю среди этих танцоров-недоучек, и этого видения хватило, чтобы я отказался от намерения продолжить возлияние. В этот самый миг в зал вошла она в окружении ватаги болванов с обесцвеченными волосами, татуировками и пирсингом на самых видных местах в нарочито изодранной одежде. Зачем она водится с этими закомплексованными, самоутверждающимися девочками и мальчиками из хороших семей? Она же совсем другая, такая тонкая, такая изысканная, хотя и пытается выглядеть бунтаркой. Я познакомился с ней на семинаре по литературе. Обожаю читать и писать. В лицее. Когда наши взгляды на мгновение пересеклись, в них отразилось удивление от того, что мы встретились именно здесь. То, что ученица выпускного класса присутствует на семинаре, посвященном американской литературе, само по себе, разумеется, событием не было, но она принадлежала группе псевдоанархистов, которых, казалось, интересовало одно – выделиться из толпы одежды или телесными знаками отличия все равно. Мое присутствие там было наверняка еще более удивительным для тех, кто считал меня всего лишь мрачным, нелюдимым учеником выпускного научного класса. В течение всего семинара я, как и она, ни разу не попросил слова, предпочитая слушать, как читают другие, и ловя время от времени ее взгляд. Почему она так притягивала меня? Не знаю. Потому что выглядела одновременно ранимой и сильной? Потому что ее напускное бунтарство противоречило кротости взгляда? Она заинтриговала меня, вот и все. Когда пришел мой черед представлять произведение, я увидел, как она напряглась. Я встал, держа в руках роман. Дом... «На краю света» Майкла Каннингема, — объявил я. Не сводя с нее глаз, словно обращаясь к ней одной, я в нескольких словах объяснил, почему мне понравилась эта вещь, и прочитал отрывок. Затем настала ее очередь, и она представилась, чуть громче, чем требовалось. Затем она назвала имя автора, который был мне неизвестен. Судя по реакции преподавателей, они его тоже не знали. Они попросили рассказать, а авторе подробнее, но она ограничилась кратким ответом. «Она малоизвестна, я случайно нашла ее, не важно кто она, важно что она пишет». И продекламировала стихотворение. Все из изломанных фраз и образов. Она читала его наизусть, устремив глаза вглубь зала, при этом руки чуть дрожали. Когда семинар закончился, и мы вышли из аудитории, я увидел, как она идет впереди меня торопливой походкой. И хотя ничто в ее поведении не располагало к этому, я все же окликнул ее. «Можно с тобой поговорить?» «Мне некогда», — ответила она устрашающим тоном. «Я просто хотел узнать». «Автор, чье стихотворение ты прочла? Забудь! Мне не следовало читать это. Да нет же! Это было так... интересно!» «Интересно», — повторила она, окинув меня сердитым взглядом, и нырнула в поток выходивших из лицея учеников. С тех пор при встрече она адресовала мне сдержанный кивок, который, хоть и был приветливым, удерживал меня на расстоянии. Другого случая заговорить с ней мне не представлялось. Это было досадно. Потому-то я и пришел на этот праздник, решив, наконец, действовать. Мой последний шанс. Расталкивая всех вокруг, друзья Джули ринулись на танцпол. Она прошла к бару, взяла бокал. Сангрии и стала едва заметно раскачиваться, но не под музыку, а следуя какому-то иному ритму. Потом обвела глазами зал, и, встретившись со мной взглядом, вдруг замерла. Не сумев скрыть смятение, но желая соблюсти приличие, она подняла в приветствии бокал и тут же отвернулась. Остолбенев от неожиданности, я не успел ответить, а потому направился к бару. Но она исчезла. Я лихорадочно пересел на другое место в надежде отыскать ее. Неужели она ушла? «Черт, куда она подевалась?» — проворчал я. «Если скажешь, кого ищешь, попробуй тебе помочь», — послышался насмешливый голос у меня за спиной. Я вздрогнул. Рядом, улыбаясь, стояла она, вполне уверенная в себе. «Подружку». — промямлил я. — Пропала куда-то. — А я тут торчу один уже целый час. — Ясно. Проговорила она с лукавым видом. — Меня ты задела, и я почувствовал желание сбить с нее эту улыбочку. — Ну так что у тебя новенького с того раза, как ты читала нам свое стихотворение? Она встрепенулась, с вызовом посмотрела на меня — Мои слова ее явно задели, и я уже злился на себя за это. Ты знал, что оно мое? На тот момент у меня были сомнения. Но все на это указывало. Этот никому неизвестный автор, то как ты уходила от вопросов преподов, твои дрожащие губы, и, наконец, твоя реакция, и потом я поискал этого автора в интернете». «Ничего». «Я, наверное, смешно выглядела», — сказала она, задрав подбородок. «Нет, храбро». «Мне хотелось показать какой-нибудь свой текст знающему человеку», — пояснила она, «чтобы понять, чего он стоит. Я поняла, что у меня нет таланта». «Ты давно пишешь?» «Да». Застенчиво ответила она. «В мечтах я представляю себя писательницей, но на самом деле думаю стать преподавателем литературы. А ты? Почему ты выбрал научный класс, если увлекаешься чтением?» «Противопоставлять науку и литературу немного банально, ты не находишь? Я люблю литературу, но она меня сбивает с толку». Все эти чувства, которые она вызывает, я от них теряюсь. У меня нет дара слова, хотя мне это очень нужно. А наука дает уверенность. Знаешь, ничто так не успокаивает, как уравнение. Теорема, способ решения, результат. Интересный взгляд. А на меня точные науки нагоняют тоску. Все классифицировать, все расставить по порядку. Меня это угнетает. А куда ты хочешь поступать? Понятия не имею. Наверное, в какую-нибудь бизнес-школу. Реальная жизнь не слишком меня вдохновляет. Печально, — заметила она. У тебя есть еще стихи? Нет, я слишком бездарна. Можно я скажу откровенно? В том стихотворении, которое ты прочитала... Были красивые образы. Только это было как-то сумбурно. Ладно, не мне об этом говорить. Я не люблю поэзию. Спасибо за откровенность. — Так это из-за твоей прямоты у тебя нет друзей? — насмешливо добавила она. Нежное лицо, воинственная походка. Этот контраст меня потряс. — Может быть. Или потому что одиночество мне приятнее, чем общение с кретинами?» — ответил я, взглянув на компанию неаупанков. «Ты можешь мне сказать, зачем такой девушке, как ты, болтаться с этими недоумками? Это разве не банально — составлять мнение о человеке только по внешнему виду? Видишь ли, под их прикидом скрываются нежные ранимые существа». Впрочем, если бы я осудила только по внешности, я бы с тобой никогда не заговорила. «Ах так? И на что же я похож?» «На одинокого задавалу, даже малость тронутого. Таким я тебя вижу. А еще есть то, что о тебе говорят другие. Все считают, что ты со странностями». Она пристально посмотрела на меня, словно стараясь отыскать в моем лице подтверждение своим словам. « Знаю, я не слишком общительный. А что обо мне болтают? Еще говорят, что у тебя нет родителей, что тебя воспитывали бабушка с дедушкой. Я попытался скрыть свое смятение под маской величия. Ладно, только не думай, что в школе все только о тебе и говорят, — продолжала она непринужденным тоном. «Скажем так, это сведения, которые мне удалось раздобыть». «Ты наводила обо мне справки?» «Я любопытна по природе. Так как?» «Это правда». «Поэтому ты такой... молчаливый?» «Не знаю». «Может, мне просто выгодно быть таким?» «Ты не представляешь, как экзальтированным девчонкам нравится образ мрачного несчастного сироты». Каждая думает, что только ей и удастся меня утешить. «Думаешь, и мне понравится?» «Во всяком случае, ты испытываешь ко мне интерес». Джулия улыбнулась, показав прекрасные зубы и став внезапно похожей на пай девочку. «Думаешь, этот интерес сродни тому, из-за которого ты только что искал меня, а потом ругался, когда потерял из виду?» Я взглянул ей прямо в глаза. Нет. По-моему, меня к тебе тянет сильнее, чем тебя ко мне. Моя прямота смутила ее. Почему ты так говоришь? Потому что я видел, как ты избегала меня после семинара. На самом деле, мне нужно было время, чтобы понять, почему ты мне нравишься. Да? И что теперь? Теперь, если ты пригласишь меня закончить эту вечеринку где-то в другом месте, я готова идти за тобой. Сердце у меня заколотилось, как бешеное. Я искал слова для ответа и не находил. Тогда я просто взял ее за руку и потащил за собой к выходу. Моя первая любовь. Моя единственная любовь. Сомнениям. Он вышел из здания, где располагался его офис, в сопровождении маленького лысого человечка. Тот говорил что-то, размахивая руками, а Ноам улыбался. Я увидела, как они переходят улицу, направляясь к тому самому кафе, где сидела я. Как всегда, у меня сжалось сердце. Я разглядывала его лицо, отмечала манеру держаться. Он казался непринужденным, уверенным в себе. «Какой красивый мужчина!» – подумала я. Такие привлекают женщин красотой, особой харизмой, но их взгляд, глубокий, почти тревожный, удерживает самых недоверчивых на расстоянии. Как я и думала, они зашли в кафе и уселись на свое обычное место, неподалеку от меня. Но Ам сидел ко мне спиной. Никогда в жизни я не находилась так близко от него». Мне даже удалось почувствовать марку его туалетной воды, несмотря на висевший в воздухе стойкий запах кухни. Эта близость взволновала меня и одновременно придала уверенности в себе. Впервые в жизни он показался мне досягаемым. Стоило мне только захотеть, и я могла бы заговорить с ним, сказать ему все. излить слова, тяжким грузом лежавшие у меня на сердце, готовые сорваться с губ. Но что, собственно, могла я ему открыть? Когда маленький человечек закончил свою обличительную речь, Ноам заговорил, и звук его голоса резанул мне слух. Я представляла себе его голос тихим, мягким, а он оказался громким, с хрипотцой и ломкостью в конце фраз. Ноам пояснил свою позицию в деле, которым им предстояло заняться. Речь его была размерена, он говорил твердо, убедительно. Затем они перешли на другую тему, более интересную для меня. Коллега упрекал его в беспрестанных ночных похождениях, в ненужных связях. Его критика забавляла Нуама, и он отметал ее краткими ироничными репликами. Я порадовалась, услышав, как он смеется».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 Я встала и вышла».